Глава 25. Жнеда примеряла платье. Объемная юбка полностью скрывала и без того едва заметно округлившийся живот, падая до самого пола объемными волнами. Белый ей невероятно шел. Тонкие руки, высокая грудь, длинная шея, ярко-рыжие волосы. Крутясь перед зеркалом, она ужасно смущалась, отчего румянилась и становилась еще симпатичнее. Да, пожалуй, Диана понимала, почему Дерек обратил на нее внимание. А еще Жнеда была добрая и не злопамятной, чего нельзя было сказать ни о ком в доме Делаверов. Конечно же, его потянуло к женеде а Ди, уезжая, ляпнула ему про каких-то там шлюх. Понятия не имея, что увозит с собой его возлюбленного. Да, пару лет назад она наткнулась в трактире на брата, облепленного продажными женщинами, как яблони в плодоносный сезон и на основании этого перед отъездом ударила словами, выплескивая собственную обиду. Был ли Дерек хорошим братом? Отнюдь. Но была ли Диана хорошей сестрой, чтобы ждать от кого-то ответной хорошести? Дев вздохнула и отвернулась. Как-то много она стала в последнее время думать на подобные темы, и ей это не нравилось. Хотелось было и легкости, и беззаботности. Но не думать о чего-то больше не получалось. «Госпожа, вы расстроились?» Испугалась Жнеда и отбежала от зеркала, прижав сцепленные ладони к груди. «Вы же сами сказали мне померить платье у вас. Если вас расстраиваю, я сейчас же уйду». И даже подхватила подол непривычно пышной для неё юбки. Чтобы, надо полагать, бежать к себе немедленно. Угу, через пыльный задний двор в белоснежном платье. «Нет, не расстраиваешь», — соврала Ди, заставив себя улыбнуться. Она действительно сама позвала Жнеду к себе потому что у той в комнате не было большого зеркала. Платье подшила Мариша и отдала так, мол, потом примеришь и скажешь, все ли нормально. А когда потом-то, если свадьба уже завтра? то очень красивая. А это уже было искренне. Жнеда дозарделась, пуще прежнего и шмыгнула носом. «Только не реви», — строго сказала Диана. «А то я тоже начну. Кому оно надо?» «Никому». Сквозь слезы разулыбалась Женеда и хотела уже снимать платье. Но Диана остановила ее жестом и, вскочив с кровати, на которой сидела, побежала к шкатулке с украшениями. «Вот», — извлекла оттуда изящный золотой браслет с изумрудами. «Примерь, тебе пойдет зеленый. «Да вы что, миледи!» Женеда так испугалась, что шарахнулась от нее и чуть не убилась, наступив на длинный подол. Диана поймала ее за локоть уже практически в полете. «Госпожа, я не приму», — отчаянно замотала так головой, когда вновь обрела равновесие. «Примешь?» «Нет, не могу, госпожа, это слишком...» Дих мыкнула. «Дорого». Жнеда закивала. «И роскошно. Но куда мне, я же...» Но Диана, не желая слушать отговорок, уже защелкнула застежку на ее запястье и отошла. Любую с делом своих рук. И да, она не ошиблась. Зеленый жнеде шел особенно когда она неосознанно вскинула руку к лицу. Изумруды тут же еще сильнее зазеленили ее глаза. Идеально. «Ничего не ты же», — передразнила Диана. «Понятно, что это не носится ежедневно. Если потом не будет повода надеть, оставишь на память. Передашь по наследству моему племяннику или племяннице». Ижнеда все таки разревелась. Диана закатила глаза и, взяв ту за руки, чуть ли не силу усадила в кресло. Ты сейчас от счастья? Или так сильно не хочешь замуж? Уточнила и, правда, не понимая. И то, и другое, госпожа. Слезы закапали на платье, иди пришлось еще и мчаться за полотенцем в ванную. Ох уж это сверхчувствительная девица. Марк на меня так смотрит, пролепетала жнеда, спрятав полотенце лицо, отчего ее голос прозвучал приглушенно. Как? нахмурилась Диана. С отвращением. Да ладно. Дина хмурилась еще сильнее. В жизни не поверю. Ну или с ненавистью. Еще лучше придумала. Нет, госпожа, вы просто не видели. Жнеда-таки отняла полотенце от заплаканного лица и подняла к ней глаза. Марка не специальная, я знаю. Потом он спохватывается и даже улыбается, но я-то вижу. Видит она, понимаете ли. Диана тяжело вздохнула и отошла от нее. Остановилась возле окна, обняв себя за плечи. Снаружи садилось солнцем, небо окрасилось в ярко-оранжевый, почти как волосы невесты. Завтра ожидалась жара. «И вижу, как он на вас смотрит, и как вы смотрите на него. Я как кость в горле у вас обоих», тихо добавила камеристка. «Иди, пришлось снова к ней повернуться. Ты тут ни при чем. Сказала твердо. Лучше скажи, горничные больше не тренируют на тебе свою остроумие. Жнеда покачала головой, теперь смотря прямо перед собой. «Марка вам сказал, да. Мне так стыдно, что я им поверила». Диана усмехнулась. «Ну, от дурости никто не застрахован. Ей или не знать». Помолчали. Диана снова повернулась к окну. Даже странно. И невозможно поверить, что это ее последний закат в сливде. «Успокаивайся, переодевайся и иди отсыпайся», — сказала она, не оборачиваясь и не в силах оторвать взгляд от оранжевого неба. «Завтра будет тяжелый день. Во всяком случае, для них троих. Старуха-то явно будет в восторге». За спиной зашуршала ткань. «Вы правда на меня не сердитесь?» — тихонько спросила Жнеда. Диана покачала головой, не особо заботясь, видеть ли та ее жест. «Правда». «Миледи, поверьте, если бы я только могла». «Иди отдыхать, Женеда». И камеристка понятливо прикусила язык. Переодеваться на ночь Диана не стала. Вернее, переоделась, конечно, но не в ночную сорочку, а в чистую рубашку и брюки. Последняя ночь в сливде. Только бы вышла. Вчера, когда она убеждала Марка, что ее план сработает, ей самой было не занимать в этом уверенности. Теперь же пришли сомнения. Воспользуется ли убийца последним шансом? Или победит осторожность? Охраняемая усадьба — это вам не деревня с отдельными хозяйствами. Может и не решиться. А если это такие нежить с кладбища, и они ошиблись в своих предположениях, то ждать ночных гостей вовсе не стоит. Но эти и гильдеец Берт ничего не нашел и те, кто приезжал до него, и сама Диана, а еще перья. Да на кой черт она прицепилась к этим перьям с другой стороны? Тряхнув волосами, отбрасывая от себя заодно и упаднические мысли, Ди решительно шагнула к окну и распахнула створку настежь. В помещение ворвался прохладный ночной воздух, раздул пузырем тюль. Она не спеша расставила магические сигналки на подступах к окну и на подоконнике и отошла. Ну вот и все. Пятьдесят на пятьдесят. Или придет, или нет. И словно в ответ на ее мысли кто-то сразу же пришёл. Вот только явно не тот, кого она ждала. В дверь тихонько постучали. «Что ты тут делаешь?» — строго спросила Диана, открыв и обнаружив за своим порогом марку. Он изогнул бровь. «А ты думала, я дам добро глашире травить на тебя маньяка и пойду со спокойной совестью спать?» — поинтересовался извительно и, нагло оттеснив ее плечом, вошел в комнату. Диана прикусила губу, давя в себе улыбку, и, на всякий случай выглянув в коридор в поисках наблюдателей тетки, никого не увидела, закрыла дверь изнутри.